Глава 10. Экспедиция на Развалины. Остаток вечера и утро следующего дня я посвятила основательной, вдумчивой подготовке к походу на Развалины. Местность я как могла изучила, всю доступную информацию в библиотеке собрала. Оставалось продумать мой наряд и подобрать снаряжение. Одежду я выбрала поплоше, какую не жалко трепать в руинах: джинсы, куртку, заношенные кроссовки. Волосы заплела в тугую косу, чтобы не мешали спрятала под бейсболку. Бейсболка имела дополнительный смысл, но двинешь козырек пониже и лица уже не видно, а могут и вообще принять за мальчика, что мне только на руку. Закончив с одежками, я принялась за инвентарь. Номером один был фонарик, компактный, очень мощный, купленный специально для этого случая. Кроме него я положила в свой школьный рюкзак свитер, мало ли под землей будет холодно, упаковку пряников и пластиковую бутылку с минеральной водой. На случай, если надолго задержусь там и проголодаюсь. Строительный мастерок, чтоб копать. Конечно, я предпочла бы совёртную лопатку. Но её среди папиных инструментов не оказалось. Моток верёвки. Вдруг там будут лабиринты. Вообще же, я старалась не перегружаться, поскольку с этим рюкзаком за плечами мне ещё предстояло лезть через двухметровый забор. План экспедиции был так прост, как грабли: проникнуть на территорию библиотеки обследовать развалины смыться оттуда незамеченный безупречный план как бы ни одно досадное обстоятельство наличие сторожа вообще конкретно этот сторож был мне крайне подозрителен его появление в баре скептик свидетельствовало о том что он отнюдь не тот пропитый забулдыга пролетарий за которого себя выдаёт и то что он поселился в вагончике у ворот кстати заблокировав доступ к объекту для всех кроме себя тоже явно не случайно Он знает, что именно охраняет. Ему удалось добраться до книг, чего тщетно добивалась 10 лет вся Академия Художеств. А его метод прятать украденной из библиотеки книги слишком напоминает то, чем у меня почти год учили на спецкурсе Д. В общем, всё говорило о том, что я имею дело с серьёзным конкурентом. И, возможно, этот конкурент для меня опасен. Когда я приехала к старую деревню, было около полудня. Прекрасный солнечный июньский день. В такой день хочется валяться на пляже, а не ползать в грязи и пыли старого пепелища. Выйдя из маршрутки в метро, я некоторое время топталась на месте, прикидывая разные варианты действий. Все зависело от того, где сейчас находится сторож. Либо он дрыхнет в своей будке, либо шарится в руинах. Либо его нет там вообще. Например, уехал торговать книгами или у него выходной. Если он сидит в вагончике, то к воротам мне идти нельзя. Если я не пойду к воротам, я никогда не узнаю, там он или нет. Но если он меня увидит, то можно и считать, что экспедиция сорвалась. Решив не рисковать, я повернула направо, добралась до железной дороги и пошла по шпалам, как позавчера. Путь занял минут 15. Я увидела в зелёных гебрех ржавый остов трактора и свернула с рельсов в кусты. Забраться по нему на стену оказалось пары пустяков. Как будто он был поставлен тут нарочно. Сидя верхом на заборе, я долго изучала панораму развалин. Панорама впечатляла. Библиотека оказалась гораздо больше, чем я ожидала. Она была похожа на развалины Кновского дворца лабиринта. Уцелевшие остатки стен торчали над чёрными провалами, напоминавшими огромные мусорные ямы. Повсюду какие-то бетонные блоки, ржавая арматура, И всё это изрядно заросло крапивой, чертополохом и прочей дикой флоры. По задируин библиотеки стеной вздымались тополя. Дым и прочие признаки пожара отсутствовали напрочь. Стороже на обозримом пространстве также не наблюдалось. Слева от меня, метров в 50, виднелись знакомые ворота, но они были закрыты. Не колеблясь ни секунды, я перекинула ногу через забор и спрыгнула. Вот я и проникла на запретную территорию. Ничего страшного не произошло. Несмотря на выведенные мной закономерности возгорания в библиотеке, я была спокойна как мамонт. Старое пепелище выглядело мирно. По небу плыли лёгкие облачка, ветер шелестел в траве, звенели кузнечики, припекало солнце. Разве что слабо пахло гарью. Я поправила лямки рюкзака и пошла к развалинам, перепрыгивая с кочки на кочку. Вскоре я остановилась на краю здоровенного прямоугольного котлована. Наверное, раньше здесь было что-то вроде холла или гардероба при входе, но теперь это была просто обширная яма около 3 м глубиной, заваленная строительным мусором. Кое-где на стенках виднелись остатки жёлтой штукатурки, покрытой чёрными разводами, должно быть, следами пожара. Я нашла удобное место и спустилась вниз. Кирпичи, и звёстка, грязь, сырняки. И кое-где даже молодые деревца. Обгорелые куски дерева, слабый запах земли и костра. За моей спиной когда-то была дверь, но она почти целиком завалена. На пейзаж выглядел не особенно перспективно. Никаких проходов ни здесь не наблюдалось, равно как и книг. Если бы я не знала, не за что бы не подумала, что когда-то здесь была библиотека. Я скинула рюкзак с плеч, положила его на более-менее чистый бетонный люк и принялась бродить туда-сюда по статкам помещения, внимательно разглядывая стены. Под ногами вдруг что-то хрустнуло. Это оказался лист бумаги, буквально впрессованный в мусор на полу. Лист формата А4. Твёрдые-то звёздки, украшенные отпечатком подошвы не моей. Я наклонилась и попыталась отклеить лист от пола. Он прилип намертво. После долгих усилий мне удалось оторвать от него угол. Я быстро смотрела обрывок в поисках ценной информации и прочитала. В книгохранилище запрещается пользоваться кипятильниками, электрическими чайниками, электрическими бритвенными приборами, прочей работающей от сети бытовой техникой. Зажигать открытый огонь, разводить костры и курить позволяется только в специально отведённых местах. Смотри план. В строго указанное время Сотрудники хранилища при непредгающих этими правилами караются штрафом в размере. Это была противопожарная инструкция. Костры не разводить, сквозь смех произнесла я. Супер. Ей бросила обрывок обратно на пол. Выпрямилась, собираясь продолжить осмотр, и обнаружила струйку дыма. Тонкую, почти невидимую, она пробивалась из-под куска грязной фанеры, робко, как лесной родничок. Но минутно назад её там не было. У меня по спине пробежали мурашки. На мгновение я замерла на месте, готовая рвануть к забору. Почти ожидая, что струйка на моих глазах превратится в столб пламени. Однако, быстро пришла в себя. Неужели я могла хоть и секунду подумать, что мне, мне может угрожать подобная ерунда? Гордо задрав подбородок, я шагнула к тому месту, откуда поднимался дым. «Значит, что у нас тут, возгорание?» С дуровым тоном пожарного инспектора спросила я невидимых нарушителей. «Курим, значит. Прям в читальном зале. А хабарики за собой не тушим?» Невидимые нарушители тушевались и отмалчивались. Струйка дыма меж тем стала чуть гуще. «А костры и библиотеки разжигать вообще запрещено!» Продолжала я валять дурака и пинком отбросила лист фанеры. Теперь я видела, откуда просачивался дым. Что-то отлело, разрывили ноль ума. Между двумя досками пола бывшего вестибюля. С вас штраф 300 баксов. Нет, лучше 500. Я с размаху припечатала струйку дыма кроссовкой. Раздался оглушительный треск, и пол исчез у меня под ногами. Я взмахнула руками, теряя равновесие, и упала на колени. Пол действительно начал проваливаться. И я вместе с ним Он тянул меня за собой, как трясина, и я ничего не могла сделать. В куче обломков, в туче пыли я рухнула вниз. Полёт, удар в спину. Мимо меня пронеслись ряды пустых стеллажей в почти неповреждённом помещении, и я провалилась ещё глубже, на следующий подземный этаж. Во второй раз удар был сильнее, и падение внезапно прекратилось. В несколько мгновений меня беспокоило только возможность дышать, тем мешали густая цементная пыль и паралич лёгких. Наконец, я закашлялась и заворочилась в куче щебёнки. Куче щебёнки и остатков прогнивших перекрытий, пытаясь сообразить, что у во мне сломано, а что нет. Когда пыль улеглась, мне удалось сесть. Болели локти, голова, спина. Когда я намахнулся лежащей вдруг за каким-то роком, Вокруг царил первобытный мрак. Над головой очень далеко синело в сине пятно неба. Говорят, если посмотреть днём с дна колодца, можно увидеть звёзды. Пришла мне на ум нелепая мысль. Никаких звёзд наверху разглядеть не было. Только с края пролома у меня над головой покачиваясь свешивалась насквозь синяя штакетина. Воздух здесь был тяжёлый и затхлый. Господи, да я ж провалилась сквозь два яруса. Сообразила я, когда части пришла в себя. Вот это круто. Это действительно было очень круто, если я точно ничего себе не сломала. До третьего подземного этажа не добиралась даже прошлогодняя экспедиция. За несколько секунд полёта мне удалось добиться большего, чем целой команде исследователей за 10 лет. Стройка дыма, с тревогой вспомнила я. Откуда она пробивалась, не отсюда ли? Как бы мне тут не сгореть не нароком но вокруг дыма совсем не ощущалось. Я схватила из-за боковой карман рюкзака, вытащила фонарик, который, к счастью, не разбился при падении, и включила. Луч выхватил из темноты голую стену. На ней не было следов огня. Ура! На этот этаж пожар не добрался. Я посветила выше. Потолок был черным от копоти. Все-таки здесь что-то горело. Но очень давно. И пожар явно затронул это помещение не так сильно, как верхние этажи. Я стряхнула с себя обломки и попыталась подняться на ноги. Движение отозвалось с ноющей болью в спине и почему-то в пятках. Однако стоять было можно. Я направила луч фонаря в темноту и хромая шагнула прочь от светового колодца. Через 10 минут исследований можно было уже делать какие-то выводы относительно того, куда я рухнула. Это была узкая, небольшая зала. Что-то вроде комнаты отдыха. Книжных шкафов я здесь не увидела ни одного. Может быть вынесли? Но, скорее всего, и здесь и не было. Из предметов обстановки в зале удалось обнаружить здоровенную керамическую кадку, набитую окаменевшей землёй. Из земли торчал сухой волосатый пенёк финиковой пальмы. Должно быть, спасти растение при пожаре никто не потрудился, и пальма так и засохла здесь в темноте. Неподалёку от пальмы виднелся металлический остов конторского дивана. Ножки, рама и прилипшие к ней чёрные шмётки обивки. В углу стоял закопченный железный шкаф, в котором я вскоре опознал автомат для продажи пепси-колы. Никаких бумаг, даже обрывков газет или чеков здесь не было. Из зала вели три двери. Одна, деревянная, выглядела совсем ветхой и рассохшейся. Но проникнуть за нее мешала железная решетка, закрытая на навесной замок. Замок находился с моей стороны, и выглядел он вполне прилично. На нем даже остались следы смазки так что я взяла его на заметку. Я посветила за решетку и увидела начало длинного коридора. К сожалению, мощности фонаря хватило метра на два, а дальше все терялось во мраке. Другая дверь была просто железной. Я толкнула ее, но она тоже оказалась закрыта, на этот раз снаружи. Я представила себе сотрудника библиотеки, который покидают помещение по сигналу пожарной тревоги и запирает за собой один зал за другим. И переключила своё внимание на третью дверь. И это было гостеприимно открыто во тьму. Я оглянулась на цветовой колодец в центре вестибюля и впервые задумалась, как выбираться наверх. Будь я обычным человеком, ситуация была бы неприятной до крайности. Пришлось бы сидеть тут и звать на помощь в надежде, что кто-нибудь случайно услышит, а в противном случае тихо помирать от голода. Так что без обращения к чистому творчеству, похоже, не обойтись. Значит, придётся обратиться, беспечно подумала я. Думаю, эту ситуацию можно считать крайним случаем. Сейчас я пройду здесь все закоулки, а потом сотворю что-нибудь типа лестницы, и никто не узнает, ведь каникулы. С этими мыслями я направилась к открытой двери. Мне не было страшно. За последние месяцы я, кажется, вообще утратила способность бояться. Что, кстати, абсолютно мнение о горчало. С дверью оказалась лестничная площадка, лестница вела вверх и вниз, и, кажется, проход был открыт в обе стороны. Для начала я решила выяснить, что наверху. Я поднялась на два пролёта, представляя себе, как выйду прямо на поверхность в каком-нибудь скрытом месте. Но это жем выше меня ждало разочарование мощный завал. Бетонные блоки были так искорёжены, как будто в библиотеке случился не пожар, а взрыв и прибраться через них не было никакой возможности. Я запомнила искорёженные блоки и направилась вниз. Один пролёт, второй. Я миновала свой вестибюль и двинулась дальше. Лучше фонаря высвечивал гладкие стены с тёмными прямоугольниками. Должно быть, раньше там висели картины или плакаты. Здесь везде была пыль, но никаких следов в кофоте даже на потолке. Я почувствовал необыкновенный прилив энтузиазма. От волнения у меня слегка дрожали руки. Я забыла даже про ушибленные пятки. Так, наверное, чувствовал себя Картер, когда нашёл нетронутую гробницу Тутанхамона в 10 раз вдоли поперёк перекопанной доли нитей. Я спустилась ещё на один пролёт. Следующего пролёта не было. Вся лестница валилась и упала куда-то вниз. Пахло тут неприятно, гораздо хуже, чем в вестибюле. Гарью и гнилью. Я стояла на краю тёмного колодца, уходящего неизвестно в какие глубины. Потом оглянулась назад. Передо мной была лестничная площадка четвёртого подземного этажа. Она выглядела совсем не так, как все помещения библиотеки, которые я видела прежде. До пожара здесь, наверное, было невероятно красиво. Пол был не бетонный, как везде, а выложен плиткой глубокого синего цвета. Я пошаркала по нему в носком кроссовки, и он сразу заблестел в свете фонаря. Стены тоже украшала плитка – матовая, шоколадно-коричневая, густо покрытая узорами, которую в темноте разобрать было невозможно. С площадки на этаж вела деревянная двухсорчатая дверь – не крашеная, а лакированная, с витражным стеклом. Витраж при пожаре не пострадал, возможно, потому, что цветные стекла были довольно мелкими и закреплены в настоящей свинцовой оплетке. Рисунок витража был выполнен в синих и красных тонах. Он изображал какие-то цветы с тугими и острыми, как наконечники копий, лепестками. Двери были полуоткрыты, из них высыпалась груда строительного мусора. Наверное, в помещении за дверями обрушился потолок. Что там было дальше, я разглядеть не смогла. Но решила, что по завалу можно пробраться внутрь. Однако, только я подошла к этой куче штукатурки, так где сгромонировавшейся с чудесными дверями, Как прямо под ногами увидела то, зачем сюда так долго рвалась. Лист бумаги с чёрными значками текста. И это было явно не противопожарная инструкция и не обрывок газеты, скорее письмо или страница рукописной книги. У меня перехватило дыхание. Я присела на корточки и прикоснулась к бумаге, как будто боясь, что она мне привиделась. Из-под завала выглядывал самый край листа. Я разглядела только необычный скачущий почерк. Вдруг это одна из тех книг блужданий, о которых мне рассказывал Хохланд. Я осторожно потянула лист на себя. Он не поддавался. Возникло неприятное ощущение, что кто-то держит его с той стороны. Библиотека не хочет отдавать свои книги, подумала я, вспомнив, как отдирала, как отдирала цемент от противопожарной инструкции. А, ну-ка, потянем. Человек против штукатурки. Лиз затрещал и надорвался. Я подумала, что надо бы раскидать хоть часть завала. Но в мозгу вдруг возник пугающе яркий образ. Под штукатуркой лежит человек, труп человека, погибшего при пожаре. В последний огонь, изодыхаясь в дыму, под градом камней, он вытягивает вперед руку, зажатую в кулаке посланием, чтобы спасти его от наступления хаоса. Мне показалось, что если я подниму хоть один кусок штукатурки, то увижу под ним мертвую руку, вцепившуюся в драгоценный листок. Я содрагнулась, резким движением дёрнула на себя листок и разорвала его окончательно. Моим распоряжению оказалось не больше обзаца, обрывок текста без начала и конца. Я немедленно направила на лист, я немедленно направила на лист луч фонарика. Там по-русски было написано: Я выхожу из тьмы луны навстречу рассвету. Я нащу тысячу имён. Ей земля, измяя тьма и утренняя роса. И живая вода, соединяющая разделённые. Ветер носил меня в своём чреве, я небесный цветок, родившийся в полнолуние после большого дождя. Я разрываю круг небес, я обращаюсь к земле и воде. Моя тень падает на землю, а образ отражается в воде. И всё на да. Я повертела листок, но нашла только странное словосочетание у нижнего края оборотной стороны. Истинный целитель знает Несколько секунд я стояла, вглядываясь в текст, как будто ожидая, что среди строк проступит какая-нибудь тайнопись, которая мне всё разъяснит. Что бы это значило? Какой в этом глубокий смысл? Какая ценность? Да додумать я не успела. Отвлёк треск за дверью. Цветы на витражных стёклах внезапно ожили, наливаясь багровым светом, светлее и расцветая на глазах. Я стояла, как зачарованная, глядя на это волшебство. В голове возникла и застряла очередная несвоевременная мысль. Вот ты какой, аленький цветочек. Но когда резко запахло гарью, а из провалов подо мной меня вывалили клубы дыма, я сообразила, в чём дело. В библиотеке снова начинался пожар. Я отскочила от завала, машинально сунув бумажку в карман джинсов. Повсюду, куда ни обращался луч моего фонаря, клубился дым, наполняя воздух удушливым смрадом. Из-за витража выклизнулся яркий язычок пламени. Что мы там гореть, если вокруг одна штукатурка. Я развернулась и побежала наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Я влетела в комнату отдыха вместе с первой волной дыма. Наступало время совершить простенький акт творения. Я устремила взгляд на свисающую с края пролома доску и ярко, стараясь не упускать ни единой детали, начала представлять, как она становится длиннее, дорастает до пола. Сбоку неё одна за другой проклёвываются ступеньки вырастают через равные промежутки, как ветки. Крепнут и утолщаются. Вера и Маджинатио активное творящее воображение единственный и универсальный инструмент мастера реальности. Через несколько секунд Штакетина наконец пошевелилась. «Быстрее! Быстрее!» в нетерпении шептала я. Дым щипал глаза. С лестницы уже пора было материализоваться. Но тут произошло нечто прямо противоположное. Штакетина оторвалась. И с туком упал на пол. А пролом на потолке стал затягиваться. Я ничего не могла с этим поделать, реальность мне не повиновалась. Когда пролом затянулся полностью, свет погас, и всё стало серым. Мне было всё прекрасно видно, как будто я смотрела через прибор ночного видения. Подземелье изменилось. Замки с дверей упали, решётки распахнулись. Ещё запах гари, пропали пропали чёрные разводы на потолке. Ошметки кожи на диване превратились в нормальную обивку. На ржавом автомате для продажи напитков проступили рисунки и ценники. На полу появилась ковровая дорожка, а на дорожке прямо у меня под ногами возникла нечто ужасное и отвратительное. Это была разорванная в клочья шкура волка. По полу сеивали обрывки кожи и пучки шерсти. Огромная голова лежала отдельно, глядя на меня пустыми глазницами и хищно вскальз. Я вскрикнула и отскочила к стенке, не спуская взгляда со шкуры. Вокруг атлета был декоративный коврик. Шкура выглядела так, будто волк разорвал её изнутри. В голове помутилось от страха. Единственное, что я ощущала это желание убежать со всех ног. Куда глаза глядят, подальше от этого места. У тебя почти нет шансов выйти оттуда живой. Мне, кстати, вспомнились слова князя. Текли секунды, ничего не происходило. Я глядела на растерзанного волка, и страх постепенно отпускал меня. Он уже дохлый, сказала я себе. Просто шкура. Внезапно на доухом заскрежетало железо. Я едва не упала в обморок от неожиданности. Повернувшись с изумлением, увидела, что автомат для продажи Пепси раскрылся, и наружу вывалился мужик в ватнике и телогрейке. Даже если бы не эти очевидные признаки, я бы узнала конкурента. Конечно же, Это был Феникс из вагончика. Варюга-сторож. Он огляделся по сторонам, глотнул дыма, раскашлялся с ужасным хрипом, а дышавший принялся облегчать душу, не стесняясь в выражениях. Довольно скоро я поняла, что ругань предназначается мне. Какого чёрта всё изгадило? Всё! 3 месяца работы псу под хвост. За каким бесом ты сюда полезла? И чего их тянет сюда этих проклятых подростков, как будто здесь мёдом намазано? Двое уже качурились. Нет, всё мало. Ну я понимаю, парни, но девки-то какого рожна здесь надо? Я так растерялась от этого натиска, что принялась оправдываться. Я же случайно провалилась. Там пол гнилой оказался. Случайно, говоришь? рявкнул Сторы, швырляя меня взглядом. И у ворот тоже случайно околачивалась. Я наконец собралась с духом и перешла в атаку. Что вы на меня кричите, в самом деле? Что я? Убила кого-нибудь или обокрала? Мне же просто было интересно поглядеть на развалины. Ты из какой мастерской реальности? прибил меня сторож. Из одиннадцатого чилища или из того, который на Савушкина? Какой мастерской? удивилась я, глядя на него честным взглядом. Именно так Антонина учила нас реагировать на вопросы посторонних о том, что им знать не положено. Сейчас она могла бы мной гордиться. Ты хоть понимаешь, идиотка? Что теперь здесь всё сгорит? устал спросил сторож. Я на этот ярус 3 месяца ход прокладывал. А она является, проваливается, поджигает абсолютно нетронутый этаж, и теперь её ещё и спасать надо. Ничего я не поджигала, возмутился я. Но сторож вдруг замолк на полуслове и поднял руку, призывая меня к молчанию. В сером полумраке мне показалось, что его глаза слегка фосфоресцируют. «Слышишь что-нибудь?» – шепотом спросил он. Я прислушалась. Сначала не слышала ничего, кроме частого дыхания своего и сторожа. Потом к этому добавились какие-то скрипы и шорохи на лестничной клетке. «Там?» – шепотом спросила я, указывая на лестницу. Сторож помотал головой и указал на одну из раскрывшихся дверей. Несколько секунд мы молчали. Потом я поняла, что он имел в виду. Из тёмного коридора доносилось тихое, частое цоканье, и оно явно приближалось. Кто-то вежёт сюда, прошептала я. Похоже, когти по паркету стучат. Сторож изумлённо посмотрел на меня, потом перевёл взгляд на волка и пробормотал: "Я ж его вроде убил. И кто ж что, двое?" Этих слов хватило, чтобы я бросилась к нему с криком: "Забери меня отсюда быстро!" Глазание становилось всё громче. Скорее к нему добавилось тихое рычание. Феникс хватил меня за руку, крепко сжал и потащил к автомату. "Сматываемся", глухо произнёс он. "О чёрт, надеюсь, он нас ещё не учуял". Сторож штолкнул меня в шкаф, влез следом, прижав так, что у меня перехватило дыхание. С лязгом захлопнулась за собой дверь, а через мгновение мы в клубах дыма вывалились с другой стороны оказавшись на крыльце синего вагончика ОА Феникс. Не успела я поблагодарить сторожа за чудесное спасение, как он схватил меня за плечи и развернул лицом к себе. Его глаза неожиданно оказались совсем близко. Они были светло-серые, блестящие и злые призылы. Значит так, свирепо сказал он. О том, что сейчас было, забыть навсегда. Что больше я тебя здесь не видел. За этими грубыми словами последовал не менее грубый толчок в спину. И я слетела с крыльца на вытоптанную траву. Дверь вагончика с треском захлопнулась. Я осталась в одиночестве перед закрытыми воротами, разъярённая и униженная. Что за хамство? Выкинули, как поршеного котёнка. Меня, мастера реально сидемиурга, спустил с крыльца какой-то немытый сторож. И добровый служебного рвения. Я развернулась и закричала, обращаясь к белой занавеске в окне вагончика. Я всё про тебя знаю, вор. Результат последовал незамедлительно. Дверь отворилась, и в проёме возник сторож. Что ты сказала? грозно спросил он. Я отбежала шагов на 10. А то сам книги из развалин таскаешь, а другим не даёшь. У меня на тебя полный компьютер компромата. Вот я расскажу кому следует. Густые брови сторожа сдвинулись. Я приготовилась к драпу, но он вдруг презрительно расхохотался. «Иди, иди!» — сказала, смеявшись. «Хоть в милицию, хоть куда, если время тратить не жалко. Но запомни вот что. Если еще хоть раз сюда явишься, я тебя спасать не стану, так что станешь третий». «В смысле третий?» — не поняла я. А потом догадалась, что он говорит о затохнувшихся подростков. «Ну надо же, напугал!» «Делать мне больше нечего, как всяких пиглец пугать!» Бросил сторож и ушел в вагончик, закрыв за собой дверь. Однако дверь тут же приоткрылась, и я услышала. «Только сунься еще раз, ей-богу! Поймаю и так задницу надеру, мало не покажется!» На мгновение я не мела от такого оскорбления, а потом яростно выкрикнула. «А спорим, что я первая доберусь до следующего яруса?» И кинулась бежать по дороге к метро.